Опадающие листья. Глава 11. Самоопределение заботит практически всех людей. Пол, профессия, социальный статус – всего лишь фон, контекст для того самоопределения, которое дает себе или принимает от окружающих каждый человек. Счастливчик ты или неудачник, хороший ты человек или плохой – Чего ты добился в жизни и каково твое место в ней? Как правило, каждый определяет сам для себя. Вечный вопрос по отношению к бессознательным людям сводится к тому, насколько любой из них может быть отождествлен и равен обусловленности и реакциям своего ума. Конечно, эмоции стоят как бы особняком, да и желания не ощущаются как однозначно принадлежащие уму. ведь они практически часть тебя самого. Есть еще разные внешние и внутренние ощущения. Все так или иначе обобщается и анализируется умом. Вот и получается, что вроде бы знак равенства между человеком и его умом ставить нельзя, однако же все озабоченности человека есть озабоченности в первую очередь его ума. «Измени ум, изменится и человек». Недаром все перемены первых трех нафсов обеспечиваются изменением позиции и содержания, а за ними и состояние ума. Не был бы человек открытой энергетической системой, периодически воспринимающий влияния, касающиеся не только ума, тогда все к нему бы и сводилось. Ну и, конечно, нужды физического тела тоже выводят человека из одной только плоскости его ума. Тем не менее, отождествление с умом у всех обычно настолько сильное, что говоря о состоянии ума, мы можем подразумевать, что и состояние человека в целом будет таким же. Так вот, люди озабочены самоопределением и склонны им бравировать или из-за него страдать. Эго играет внешние роли, предназначенные для окружающих и нацеленные чаще всего на их одобрение. Маргинальность начинается тогда, когда человек уяснил для себя, что этого одобрения уже все равно не добиться, и решил, что раз уж его считают плохим, то таким и надо стать. Внешние роли далеко не всегда совпадают с тем самоопределением, которое человек дает сам себе, и разрыв здесь бывает огромным. На пути человек сначала избавляется от отождествления с внешними ролями, от субличностей, включения и выключения которых он ранее не осознавал. да и вообще не знала о их существовании, неся в уме иллюзию целостности и последовательности своего поведения. Теперь же он может играть их осознанно, хотя довольно быстро необходимость в этом отпадает сама собой. При этом внутреннее самоопределение сохраняется, и человек может считать себя искателем, мистиком, воином, психопатом, невротиком, буддистом, суфием и еще кем угодно. Ум нуждается в самоиндентификации, согласно тем идеям и представлениям, которые кажутся ему наиболее верными и подходящими. К тому же, если ты не объясняешь другим, кто ты такой, то самому себе хотя бы иногда объяснить это приходится, просто даже для того, чтобы понимать, на каком этапе пути сейчас находишься и зачем делаешь то, что делаешь. Расторждествиться с «я» существующим только в уме и нигде больше не получается, потому что его нет как объекта. Есть носитель понятия «я», и это ум, вот с ним и следует растождествляться. Само по себе понятие «я» не имеет никакой сущностной природы, всего лишь представление и слово его обозначающее. Конечно, с этим представлением можно работать, осознавая и созерцая его содержание. Но поскольку это содержание ума, то в созерцании можно либо развеять энергию с ним связанную, и тогда одним работающим представлением станет меньше. Либо просто пронаблюдать, какие реакции и ассоциации у тебя вызывает созерцание образа собственного «я». Слово «я» необходимо человеку для обозначения своего существования, своего присутствия. Вокруг «я» выстраивается эго. и к нему привязывается масса представлений. Но потребность в самоидентификации с ним не связана. Это всего лишь потребность определить свое место. Это познание себя через сравнение, через тот метод познания, который доступен уму. Это определение себя через содержание своих реакций и действий, а также сравнение их с реакциями, действиями и вообще поведением окружающих людей. Любые самоопределения работают только в связке с представлениями. Как только человек перестает ими пользоваться, самоидентификация тут же теряет смысл, потому что утрачивается необходимая система координат, на которую опирается ум в своих оценках. Бывают представления, возникающие на основе полученной информации, например, из книг, а бывают полученные из личного опыта. Самоопределение на основе личного опыта и представления о себе, с ним связанных, тоже со временем неизбежно устаревает. Ведь с возрастом и пристрастие и возможности человека меняются, а на пути прежний опыт регулярно становится бесполезным, как и представление о том, к чему ты готов и что ты можешь. Когда ты меняешься, то, что было знанием, полученным из опыта, становится всего лишь представлением о себе. уже не соответствующем реальности. И так происходит после каждой серьезной духовной трансформации, а на поздних стадиях пути и после каждой новой точки перехода в личном узоре судьбы. Большинство людей обретает свое самоопределение достаточно рано, и чаще всего оно формируется под влиянием воспитания и социальной среды, в которой они вырастают. Потом кто-то преспокойно живет, ничего не пытаясь изменить, А кто-то борется со своим самоопределением, пытаясь его исправить, улучшая собственные качества и способности, или стремясь к их радикальному изменению. Бывают еще такие, которые изо всех сил стараются держаться за свою самоидентификацию, боясь ее утратить и как бы деградировать. Но такое обычно происходит с людьми, потерявшими прежний социальный статус под давлением внешних обстоятельств. Реальность сложна, поэтому для практических целей ее описание всегда упрощает. Любая картина описания любого уровня реальности всегда содержит упрощение или пробелы. Самоопределение – упрощенное и обычно половинчатое или недостоверное знание о себе. Это некая основа, расшифровка понятия «я», которое само по себе, кроме обозначения присутствия, Ничего не значит. Попытка создать некий стержень, который нередко превращается в костыль. Сейчас и я дам упрощенное описание реальности. На пути знания о себе сменяется неведением, и все самоопределения перестают работать. Точнее так, в них нет нужды, им не на чем держаться. Ты и не кто-то, и не никто одновременно. Ты каждый день разный. но и этой разности практически невозможно подобрать определение. Ум не то чтобы пуст, скорее он чист, но и это описание приблизительное. Можно выполнять социальные роли, но ощущать их как нечто значимое уже не получится. Можно все понимать, но никак не вовлекаться и не иметь внутреннего ответа на происходящее. И можно еще что-нибудь написать на данную тему, Но все это будет тенями того света, который никак не отражается в словах и доступных уму понятиях, поэтому лучше остановиться на уже сказанном.